Глава третья. «Может, потому что я не ведьма?» Делаю робкую попытку улыбнуться. Лицо инквизитора по-прежнему бесстрастно, линию твёрдых губ не изгибает даже слабое подобие ответной улыбки. «Или потому что по какой-то странной причине твое платье не потемнело, хотя должно было?» — хмурится он. Есть только одна причина по которой платье ведьмы могло остаться белоснежным, но если я ее озвучу тем самым косвенно признаю что я ведьма и мне прекрасно известны все особенности нашей магической одежды вдруг тем самым подпишу себе приговор нет попробую обойтись без этого авось сам не догадается время тянем время чем дольше потяну тем больше вероятности, что придумаю способ выбраться из этой передряги и оставить Инквизитора с носом. Я вижу, что он глубоко задумался и размышляет над загадкой, которая досталась ему в лице меня. Надо срочно сбить его с линии размышлений. — А вы не представились, кстати. вас как зовут? — Тебе незачем знать мое имя отозвался мужчина ровным голосом, по-прежнему изучая мое платье. Далось оно ему. Меня в жизни так не рассматривали, что аж до мурашек. Простые крестьяне стараются побыстрее отвести взгляд от ведьмы при встрече, чтобы не разозлить. Все знают, чем это чревато. Даже если обращаются к нам за помощью, все равно боятся, инстинктивно отторгают и прячут глаза, словно мы не люди, а дикие звери какие-то. Я впервые встречаю того, кто меня не боится. Ну а что? Логично. Самый крупный хищник в лесу не станет опасаться всякую мелочь. Мне интересно. Скажете? Хм, интересно ей. Надо же. Ну хорошо. Родерик Алантер. Добавил бы, что к твоим услугам, но это вряд ли. Усмехается аккуратно кончиком губ и ждет моей реакции. «Узнаю? Не узнаю?» ох ты! Ничего себе!» «Естественно, я узнала». Доля секунды ушла на то, чтобы решить, как будет правдоподобнее для деревенской дурочки. И, в конце концов, я пришла к выводу, что даже деревенская дурочка должна слышать об одной из высших дворянских фамилий королевства, которая по крови даже старше правящей династии. Лет десять назад, во время Большой Смуты, когда не оказалось наследников по прямой линии в королевской семье, род Алантеров и вовсе претендовал на то, чтобы посадить своего ставленника на престол, как утверждали слухи. В тот раз не удалось. Но богатство и мощь древнего рода по-прежнему вызывают священный трепет. Из их гнезда выходили самые сильные инквизиторы. Интересно, а он женат? Жаль, кольца не видно. Руки инквизитора затянуты в плотные черные перчатки. Хотя мне-то какое дело? И чего вы только в нашей дыре забыли? Кисло поинтересовалась я. Надо же, алантер «Плохи мои дела. Неужели в таком затрапезном городишке инквизитора много платят?» «А я из любви к искусству», — вкратчиво ответил Синеглазый. «Это дыра на углу Тормунгальского леса, одно из последних мест в королевстве, где еще не перевелись ведьмы. Но мы, кажется, поменялись ролями, Эбби». Ты и правда решила, что можешь допрашивать инквизитора? Ты или слишком глупа, или слишком умна. Напомню свой вопрос. Так почему белая? На этот раз сталь в голосе явно даёт понять, что инквизитор не шутит. Кажется, у меня не осталось выбора. Меня припёрли к стене во всех смыслах. Придётся ответить потому что козырь в рукаве я достану только в самом крайнем случае и, как могу, постараюсь оттянуть этот момент. Ведь это тайная магия, особая магия ведьм, слишком сложная и непредсказуемая штука. Кто его знает? Как подействует и подействует ли вообще? Может, только разозлит инквизитора до чертиков, и тогда мне придется совсем худо. А по правде сказать — Я ни разу её не испытывала на ком-нибудь. Хотя с этим синеглазом я могла бы отважиться. Перед моим внутренним взором вспыхивает картинка. Вот он встаёт с места. На лице больше нет высокомерной маски. Синие глаза смотрят тепло, лёд в них растаял, и я согреваюсь в этом тепле, как птица в ладонях. А моё сердце бьётся так же часто. Ближе, ближе. Инквизитор сражается с собой, но проигрывает этому притяжению. Рука на моей талии. Непривычное чувство. Хочу его обнять тоже, но мешает проклятая цепь. И я привстаю на цыпочки. Тянусь, тянусь, как цветок к солнцу, как дерево к небу, как... Вздрагиваю, трясу головой, смахиваю наваждение Это что было? «Это я что же? Только что битый час?» Пялилась на губы инквизитора и мечтала о поцелуях с ним. Я совсем с ума сошла. Не зря синие глаза смотрят так подозрительно. Краснею до корней волос. Срочно надо отвести подозрение. Не то, как я потом козырь буду доставать, если он заранее догадается, что я задумала. Ой, а я что, и правда задумала? «Стоп, стоп!» Опять мысли не туда утекли. «Что там у меня оставалось из арсенала отвлечения внимания?» «Ага, ну да». «Правда. Моё предпоследнее оружие. Загружу этому настырному инквизитору мозг. Пусть дальше голову ломает над загадочной мной». скидываю голову, громко и чётко заявляю. Мое платье бело, как снег, потому что я никогда в жизни никого не убивала.